«Красный крест», американские квакеры, рабочие комитеты, общество и профсоюзы. При встрече с Луначарским председатель ВЧК заявил, что одному наркомпросу с беспризорностью не справится. «Наш аппарат — один из наиболее четко работающих», — заявил Дзержинский. «Его разветвление есть повсюду. С ним считаются. Его побаиваются». А между тем, даже в таком деле, как спасение и снабжение детей, встречается халатность и даже хищничество. Отчего бы не использовать нам боевой аппарат для борьбы с такой бедой, как беспризорность? И вот беда молчаливо сидела в вестибюле, ожидая пока бывший товарищ, такой же, как они, Федька Киряков по кличке Сычук, которому подсчастливилось обрести кров в отряде охраны ЧК «Автар». Принесет котелок жидкого супа, горячий чайник с морковным чаем и полдесятка в обл. «Как звать?» — спросил Вячеслав Рудольфович мальтишку с громадными синими глазами на исхудалом лице. Грязная кожа казалась серым пергаментом. «Калуг, гражданин начальник». «Из каких мест?» «С Камышина. В голодуху мамка и сестры умерли, а я на баржу забрался и в нижнюю плыл». А тут уже в Москву. У вас хорошо. Собаки по улицам бегают. Собаки? Не понял, Вячеслав Рудольфович. Раз собаки бегают, значит, жить можно. В Камышине давно собак приели. Взяль бы нас сюда. Ну что, хочешь, будем делать? Учиться им надо товарищ Минжинский. Может быть, что-нибудь такое приспособиться, брать их. Сегодня подкормим, а завтра Будем решать. Деньги нужны, удовольствия, люди, одежда, мыло тоже. Обудка вот именно. Скажите начальнику, что я разрешил ребятам в вестибюле находиться. Дежурный смущённо крякнул и по строевому вытянулся перед инжензинским, стараясь хоть этим загладить допущенное им нарушение инструкции по охране здания и вычека. — К вам гражданин Валентинов на прием просится, — доложил Нифонтов. — Заявляет, что вы его знаете. Когда в кабинет вошел узкоплечий стеснительный человек в опрятной толстовке с галстуком, в памяти сразу выплыли Петроград, гулки и коридоры Государственного банка, шипов, вкратчивые леса Сакони и испуганное лицо бухгалтера, решившего, что комиссар Минжинский непременно упечет его в тюрьму. Валентинов искренне обрадовался, что Вячеслав Рудольфович узнал его. Сказал, что вот уже два года, как перебрался в Москву после смерти жены и работает в Государственном банке. «Контролем занимаюсь. С вашей легкой руки с тех пор и сижу на проверках и ревизиях, Вячеслав Рудольфович. Помните кредит Аурову? Вокруг пальцев ведь нас тогда ввели. Где сейчас господин лесопромышленник изволит пребывать?» Наверное, удрал за границу. Там они теперь гнездо освивают. Может, и унёс ноги. Если здесь остался, себя объявит. Матёр изверф тих, и Лёшки не проживёт. Ты что у вас за дело ко мне? Операции мне стали попадаться за ковылесты, товарищ Минжинский. Я тут вкратце изложил в заявлении. С бухгалтерской стороны, если поглядеть, Дебет с кредитом до копейки сходится. А поглубже заглянуть без пользы, выданные деньги лежат. Вот, к примеру, ткацкая фабрика, бывшая Коншинская мануфактура. Уж не того ли самого Коншина? Того, на пару с братаном акции держали. Теперь фабрика называется Красный ситец. Имячко тоже придумали. А если у них, к примеру, материал голубого цвета пойдёт, Это я так, к слову. Второй год им кредиты даем, а отдачи ни на копеечку нет. То одна причина, то другая. А сейчас инвентаризацию затеяли. Людям душу прикрыть нечем, а они винтики-гайчики учитывают. Странно. Больше того, бухгалтером на той фабрике работает Скрипелев. Тоже из наших банковских. «Помните, вы его еще хотели главным кассиром поставить? Да я тогда отсоветовал. Блаболка он, и на руку не чист. Я уже было хотел сам на фабрику ехать, но подумал, увидит меня Скрипелев».